Сметая со станка стружку, Аркан задержал взгляд на фотографии с изображением красивой стройной блондинки. Кто это? Возлюбленная Артема Ухарева? Или, может быть, невеста? Это вряд ли. При этих мыслях Аркадий Яненков невольно усмехнулся. Его насмешили не столько сами воспоминания о бывшем владельце токарного станка, сколько мысли о том, что у того могла быть женщина. Артем сам был похож на женщину. Нечто среднее между бухлощекой деревенской бабой с бочкообразной фигурой и подростком с признаками преждевременного старения. Такие полубабы-полумальчики, если и могут иметь женщин, то уж точно не таких, как на этой фотографии. Если бы Аркадий работал немного дольше, он бы знал, что Артем, До того, как стал психически нездоровым, имел твердый характер и был душой компании. Такие, как он, вполне нравятся любым женщинам. А вот таких, как сам Аркан, женщины жаловали не особо. Обладая красивым, немного смазливым лицом, спортивным телосложением и почти двухметровым ростом, Анинков не имел большого успеха у женщин. Да и коллеги по цеху не особо водили с ним дружбу. Аркан почти с первого дня понял, что не будет своим человеком на работе. Такая участь у всех полумизантропов, которые вроде как общаются, вроде бы участвуют в жизни рабочего коллектива, вроде бы немного злоупотребляют спиртными напитками и нецензурной бранью, Но делают это все как-то без искры, будто снисходительно, будто считают себя выше всего этого, но сами боятся в этом признаться. Закончив сновидением марафета на рабочем месте, Анинков еще разглянул на изображение блондинки и глубоко задумался. Если это никакая не невеста и даже не возлюбленная то зачем же ухарь зафиксировал ее на своем станке, да еще и прямо перед носом, у самой лампы? Видно, это не картинка, а самая настоящая фотография. Специально приклеил на станок фотокарточку с красавицей, чтобы завидовали коллеги? От этой мысли Аркану снова стало смешно. В этот раз усмехнуться ему помешал легкий протяжный скрип двери. В цех вошел Артем Ухарев. Будто не замечая Аркана, который с недоуменную хмылкой глядел на него с высоты своего роста, бывший токарь подошел к станку и умиленно поглядел на фотографию, которую минуту назад созерцал Аркадий. — Здравствуй, Артем! Аркадий широко улыбнулся и протянул бывшему коллеге руку, но тот даже не оглянулся. «Черт! Предупреждала она меня!» — тихо простонал Артем. Его пухлые короткие пальцы нервно теребили легкий пушок на щеках, а лицо было преисполнено глубокой скорби. Чтобы скрыть замешательство, которое грозилось перейти в легкий шок, Аненков снова заставил себя широко улыбнуться и промолвил. Про кого голосят того черти, он не успел договорить поговорку. Ухарь, как ошпаренный, подскочил к нему почти вплотную. В глазах его читалось одновременно глубокое отчаяние и сильный страх. Особенно пугало Аркана то, что все эти эмоции исходили от нездорового человека. «Кто про меня голосит?» — скороговоркой проговорил Ухарь. Подождав немного, пока глаза его товарища перестанут беспокойно бегать, он повторил уже более спокойно и медленно. «Кто про меня говорит, Арказий? «Пословица такая», — плохо совладея с голосом почти шепотом говорил Аркан, «про кого голосит, того и черти носят». «Так вот я и спрашиваю, Арказий." Нетерпеливо теребя полуроба токаря спросил Артем. Кто про меня говорит? Что вспоминает? Кто вспоминает? Ничего особенного. Так вспоминают иногда. Был Артем, работал. Этот станок с кошелкой у лампочки его. Кстати, что это за кошелка? Заметив, как собеседник паник, Аркан хотел было усмехнуться. Но не смог. Ухарь, будто читая его мысли, резко глянул на него снизу вверх и агрессивно сдвинув брови бросил. Кошелка, метр девяносто в холке. — Так это ж не по твоему росточку, — не сразу ответил токарь, — или вы просто друзья? Его вопрос бывший токарь уже не слышал или просто делал вид, что не слышал, или слышал, но не обратил внимания. Когда психически ненормальный индивид идет к выходу, а ему вслед что-то говорят, трудно понять, что он на самом деле думает и чувствует. Особенно, когда он оставляет собеседника без ответа и даже не удосуживается глянуть в его сторону. Возможно, что Артем Ухарев и та девушка с фото были не только друзьями, хоть у них была существенная разница в росте и возрасте. Иначе бы Артём не отреагировал так агрессивно и не поторопился покинуть цех. Видать, обиделся серьёзно. Это Аркан заключил, глядя на грохочущую дверь, которую небрежно толкнул уходящий юхарь. Но еще больше его беспокоило то, что эта блондинка, беспечно глядящие на него с панели токарного станка, все же каким-то образом связана с этим Карлсоноподобным психопатом. Почему девица, примерно его возраста и почти его роста, если, конечно, ухарь не соврал с сгоряча, предпочла недоростка с телом разъевшейся бабы и неказистым лицом с носом картошкой и свиными глазками?» Почему они все предпочитают чертись что вместо идеала? Идеалом Аркан, разумеется, считал себя. Причем идеалом не только внешне, но и интеллектуально. О том, что простые деревенские женщины не особо жаловали его именно из-за этого интеллектуального совершенства, он не догадывался. Когда Аркадий начал переодеваться... Снова скрипнула дверь токарного цеха. «Решил не обижаться», — подумал Аркадий, надевая робу, которую уже почти снял. Но это был не ухарь, а молодой человек. «Добрый день», — поздоровался мужчина. «Добрый», — токарь учтиво кивнул. «Чем могу быть полезен? Если насчет что вытащить, извините». Аркан показал на электронные часы, Висящие прямо перед станком. Время уже практически нерабочее. Завтра с утра? Пожалуйста. Нет, спасибо. Мне бы Артема Ухарева найти. А он уже не работает, я за него. Между прочим, я ничуть не хуже. Нет, мне не нужен токарь, Немного подумав, ответил незнакомец. Вы определитесь, кто вам нужен. — снисходительно усмехнулся Аркан. — Если сомневаетесь в моих способностях, так вон, детальки лежат, оцените. Нет — Нет-нет, мне нужен именно Артем Ухарев, — ответил молодой человек и, видя по глазам токаря, что тот его не совсем понимает, пояснил, не по токарному вопросу, чисто по житейскому. Рука молодого станочника, теребящая воротник Робы, Безвольно опустилась, а лицо стало мрачным. Он будто постарел лет на десять. Что, он еще и чисто житейские вопросы решает? После долгого и тяжелого раздумья спросил Аркан. В городе, где он жил, фраза решить чисто житейский вопрос значила припугнуть кого надо, или что-нибудь вроде того. Более того, Анненков боялся что сейчас сам станет невольным посредником в чисто житейском вопросе. На эту мысль его наводил не столько сам вопрос, сколько вид незваного гостя. Мужчина был явно не из деревенских, как и сам Аркадий, также обладал хорошей фигурой и внешностью, но значительно уступал ему в росте. И также отличался самоуверенностью, которую, в отличие от самого Аркана, и не скрывал, и особо не выпячивал. Кроме того, одет незнакомец был в модный двубортный костюм. Такие костюмы в родной среде Аркадия носили молодые люди из элиты, из богачей, бандитов или так или иначе связанных с ними. «Как вас зовут?» — спросил после недолгой паузы токарь. «Спросил просто так, для связки слов» чтобы дать гостю, так сказать, точку опоры для беседы. «Николай», — представился молодой человек, — «а я Аркадий. Понимаете, чисто житейские проблемы вы бы решали с ним самим. Я плохой посредник». Колян сделал большие глаза. «Так я и хочу с ним самим решить. Мне сказали, он в токарке, я и пришел в токарку». Аркан тут же сменил уныло-задумчивую мину на беззаботную улыбку. «А, вот так! Это сейчас!» Вынув из кармана брюк телефон, токарь набрал через поисковик номер бригадира. «Дмитрий Валерьевич, вы бы не могли мне номер Артемки Ухарева дать?» «Как зачем? Проведать хочу. У меня его номера нет, потому что он со мной не общался. А сейчас он мне вперся». «Потому что спеца хочу ему посоветовать. Валерич!» Аркан тщетно выждал минуту, раздались короткие гудки. Тут же дверь цеха распахнулась, и молодым людям предстал сам бригадир. Это был человек с кавказским лицом, лет 45, ростом с Аркана, но на порядок мускулисти и шире в плечах. «Это и это специалист!» — спросил бригадир, подозрительно глядя на Николая. — Да, — уверенно ответил тот. — Я помощник доктора Ерошкина. Вы, конечно, не знаете. Он изучает именно такие случаи, как у вашего рабочего. — Ну и что собираетесь делать с Артемом Ухревым? Сначала встретиться с ним, предложить исследование. Вы не против? — Был бы он не против. Бригадир достал из кармана пиджака мобильник и, найдя в списке номер своего бывшего подопечного, отдал аппарат помощнику несуществующего доктора Ерошкина. «Вот, записывайте номер». Колян переписал номер в свой телефон. «Спасибо. А не могли бы вы дать адрес? А то по телефону как-то неудобно. Приходите завтра. Сегодня уже архив закрыт, а ключика у меня нет». «Завтра я уже не смогу», — Николай обреченно развел руками. «Завтра с утра мне надо быть у самого доктора. Не могли бы вы?» «Попробую». Взяв из рук Коляна свой мобильник, бригадир набрал номер. «Раиса?» «Нет, я хочу тебя просто попросить сделать небольшое одолжение». «Я должен? Я отдам?» «Раиса, это не мне!» «Нет, в этот раз точно не мне! Вопрос жизни и смерти!» «Дело Артемки?» «Да-да, который свихнулся. Вот один человек как раз и считает, что может помочь. А сейчас Раиса...» «Раиса?» Услышав короткие гудки, Дмитрий Валерьевич поднес телефон к лицу гостя. «Звоните по этому номеру. Попросите дать вам адрес ухаря. Мне она не даст». «Да, она такая, принципиальная». Николай зафиксировал номер в своем мобильнике, и, облегченно вздохнув, направился к выходу. У самой двери он обернулся, спросил, «А как зовут женщину?» «Раиса Михайловна», — с хитрой, едва заметной улыбкой ответил бригадир, «познакомиться хотите? Бесполезняк». «Нет-нет, просто надо знать, как обращаться к человеку». «А, ну да», — усмехнулся Дмитрий Валерьевич. «Ну ладно, успехов вам, помощник доктора Ерошкина». — Спасибо. Думаю, он у меня будет. — Сразу видно. Городской парень. Сделал вывод бригадир, когда молодой человек закрыл за собой зверь. — Как и ты. — А что в этом плохого? С извинительной улыбкой в полголоса спросил Аркан. — По вам тоже не скажешь, что из деревни. Артем тоже вот городскую женщину любит. Он указал на станок с фотографией. «Вон, даже фотокарточку наклеил, чтобы каждый день любоваться. Вы, кстати, не знаете, что я за дама?» «Знаю», — ответил Дмитрий Валерьевич, вглядываясь в блондинку на фото. «Даже хорошо знаю». «И что за мадам?» Почему-то бригадир не ответил подчиненному. Что-то заставило его напрячься и посеменить к выходу. Когда Аркан повторил вопрос... Бригадир буркнул через плечо, «Это тоже не из деревни», и быстрым шагом вышел из помещения.